На следующее утро, часов в одиннадцать, Редвуд отправился к Бенсингтону. В руках у него были три вечерние газеты. Бенсингтон оторвался от унылых размышлений над забытыми страницами самого увлекательного романа, какой только сумели для него подобрать в библиотеке на Бромптон-Роуд. — Есть новости? — спросил он. — Возле Чартома осы ужалили еще двоих. — Сами виноваты. Почему они не дали нам окурить гнездо? Конечно, сами виноваты, — согласился Рэтвуд. А как с покупкой фермы? Ничего нового. Наш агент — настоящий дубина, да еще и пустомель, — сказал Рэтвуд. Прикидывается, будто на ферму есть еще другой покупатель. Вы же знаете, так всегда бывает. И не желает понять, что мы спешим. Я пытался ему втолковать, что дело идет о жизни и смерти. А он это скромно потупился и спрашивает. Так почему же вы торгуетесь из-за каких-то двухсот фунтов? Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я...» — и он умолк, не желая портить впечатление от своих слов. «Хорошо бы какая-нибудь оса догадалась его». Энсингтон не договорил. «В служении обществу осы смыслят ровно столько же, сколько...» — Агенты по продаже недвижимого имущества, — возразил Рэтвуд. Он еще немного поворчал насчет агентов, стряпчих и прочей публики, и суждения его были неразумны и несправедливы. Почему-то очень многие отзываются так о представителях этих достойных профессий. Ведь это же нелепо. В нашем нелепом мире мы от врача или солдата всегда ждем честности, мужества и деловитости. А вот стряпчий или агент по продаже недвижимости почему-то может быть жадным жуликом под лицом и тупицей. И это в порядке вещей». Наконец Рэтвуд отвел душу, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Бенсингтон отложил увлекательный роман на маленький столик, где стояла электрическая лампа. Затем аккуратно соединил кончики пальцев обеих рук и внимательно посмотрел на них. «Рэтмуд», — начал он, — «много ли о нас говорят?» «Не так много, как я ожидал». «И ни в чем нас не обвиняют?» «Ни в чем. Но, с другой стороны, и не принимают никаких мер. А я ведь ясно указал, что нужно делать. Понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил». «Мы читаем Дейли Кронгл», — заметил Бенсингтон. И в Таймсе на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя перлами газетной латыни, вроде статус-кво. И звучит она, как бесплотный глаз некоего значительного лица, который страдает от простуды и головной боли и вещает сквозь толстый слой ваты, хотя этот компресс и не приносит ему ни малейшего облегчения. Впрочем, между строк можно прочитать, что газета... предлагает называть вещи своими именами и действовать немедленно. А как, неизвестно. В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий. В переводе с газетного языка на общечеловеческий появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа. А пока гиганты множатся самым отвратительным образом. «Вот именно!» «А вдруг скелет был прав, и уже есть гигантские крысы?» «Ну что это было бы чересчур!» — содрогнулся Рэтвуд. Он отошел от окна и остановился у кресла, где сидел Бенсингтон. «Кстати, — начал он, понизив голос, — а как она?» Он указал на закрытую дверь. «Кузина Джейн? Да она ничего не знает!» Она не читает газеты, не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. — Вот еще глупости, — говорит она, — гигантских ос выдумали. Просто терпения нет с этими газетами. — Нам повезло, — заметил Рэдвуд. — Я полагаю, что... — Миссис Рэтвуд. Я и сейчас не до газет, — прервал Рэдвуд. — Она в страшной тревоге за сына, ведь он все растет. — Растет? — да за десять дней прибавил почти два с половиной фунта и весит теперь без малого шестьдесят а ведь ему всего шесть месяцев как тут не тревожиться? а он здоров на удивление нянька просит расчет уж слишком он больно дерется и мигом вырастает из всякой одежды не успеваем шить новую у коляски сломалось колесо он для нее слишком тяжел и пришлось вести ребенка домой на тележке молочника Представляете, собралась толпа зевак, и пришлось отдать ему кровать Джорджины Филис, А она спит в его кроватке. Понятно, мать очень волнуется. Сначала она гордилась таким великаным сыном и превозносила Уинклса. Ну, а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладно. Вы-то знаете, в чем дело. Мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать дозу. Пытался. Не удалось? Поднимает рев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай, говорят, что им даже полезно. А уж тут, ведь он все время получает гераклеуфорбию. Бенсингтон повесил голову и еще пристальнее начал разглядывать свои пальцы. Все равно нам этого не скрыть. Люди прослышат о ребенке-великане, припомнят наших кур и прочих гигантов. И это, в конце концов, неизбежно дойдет до жены. Что с ней тогда будет, я и вообразить не могу. — Да, поистине всего заранее не предусмотришь, — сказал Бенсингтон, снял очки и тщательно их протер. — И ведь это вечная история продолжала. Мы, ученые, если мне дозволено претендовать на это звание, всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического. но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может. Собственно говоря, Рэтвуд, все это теперь уже и не в нашей власти. Мы можем только изготовлять гераклеофорбию. А они, — докончил Рэтвуд, вновь поворачиваясь к окну, — на опыте узнают, что из этого получается. Что до событий в Кенте? Я больше не намерен из-за них беспокоиться. Если только они сами нас не побеспокоят. Вот именно. Эта публика до тех пор будет путаться со стряпчими и крючкотворами, ссылаться на законы и важно изрекать благо глупости, пока у них под самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты. В нашем мире испокон веков царит великая путаница. Рэтвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую. «Для нас теперь главное — ваш мальчик, Рэтвуд. Рэтвуд повернулся, подошел к своему коллеге и с тревогой заглянул ему в глаза. «Что вы о нем думаете, Бенсингтон? Вам легче смотреть на все это более трезво. Что мне с ним делать? Продолжайте кормить его. Форби. Да. Он будет расти». Если судить по цыплятым осам, он вырастет примерно футов до тридцати пяти. И развиваться будет гармонично. Но как он будет жить? Вот это и есть самое интересное, — ответил Бенсингтон. Черт возьми, с одной одеждой хлопот не оберешься. И потом, когда он вырастет, он окажется единственным гулливером в мире пигмеев. Глаза Бенсингтона за золотое право очков Многозначительно блеснули. «Почему единственным?» — произнес он и повторил еще внушительнее. «Почему же единственным?» «Уж не собираетесь ли вы?» «Я спрашиваю», — перебил мистер Бенсингтон с упорством человека, который наконец-то нашел нужные слова. «Почему единственным?» «Вы хотите сказать, что можно и других детей?» «Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю». Ретвуд зашагал из угла в угол. «Да, конечно», — сказал он, — «можно было бы, но ведь к чему это приведет?» Бенсингтон, видимо, наслаждался своими теоретическими построениями. «Рассуждая логически, можно предположить, что и мозг его будет футов на тридцать выше обычного уровня. И это самое интересное. Что с вами?» Редвуд стоя у окна, взволнованно провожал глазами тарахтевшую тележку, обклеенную афишками. Каковы последние новости? Что с вами? повторил Бенсингтон, вставая с кресла. Редвуд вскрикнул. Да что такое? спросил Бенсингтон. Бегу за газетой! бросил Редвуд и шагнул к двери. Зачем? Зачем за газетой? Что-то там. «Я не совсем понял. Гигантские крысы!» «Крысы? Да, крысы!» «Все-таки Скеллет был прав. Что вы хотите сказать? Черт его знает! Надо сперва достать газету! Огромные крысы, господи! Неужели они его съели?» Он поискал глазами шляпу и с непокрытой головой бросился вон из комнаты. Он сбежал вниз, перескакивая через две ступеньки, а с улицы неслись вопли. Мальчишки-газетчики выкрикивали последнюю сенсацию. Жуткая драма в Кенте! Жуткая драма в Кенте! Врача съели крысы! Жуткая драма! Жуткая драма! Крысы! Громадные крысы! Жуткая драма! Все подробности!